еще никогда я не видел ничего подобного даже представить себе не мог что буду стоять рядом с драконом подумать только живой дракон на расстоянии вытянутой руки от него исходила волна силы величие этого мира безграничная власть и многовековая мудрость ты это чувствуешь так ясно словно чувства и мысли материальны и было нечто неосязаемое и непонятное Кольнула и исчезла. На его чешуе видны следы, оставленные сталью. Вижу рубцы и шрамы. Не знаю, что меня подтолкнуло, но я подошел и дотронулся до одного из них. Руку обожгло болью. Я каким-то непонятным образом почувствовал боль, которую испытывал дракон, когда сталь кромсала его тело. Я поднимаю взгляд. На кончиках пальцев пульсирует боль. Жуткая боль. Такое чувство, что она каплями стекает по моей руке и падает на сухую землю. Как густая кровь, медленно и тягуче. Мгновение, и меня обволакивает незримым облаком, тугим и плотным. Исчезают границы, сдерживающие человеческий разум, и я растворяюсь в этом чувстве. Будто парю над землей, где нет ни страха, ни боли. Нет ничего, кроме драконьего взгляда. Что ты знаешь о добре и зле? Дракон, не мигая, смотрит на меня. Взгляд был похож на взгляд моих воронов. Будто в пропасть проваливаешься. С одной лишь разницей — это мое сознание выворачивают наизнанку. «Что ты знаешь о добре и зле?» — повторяет дракон. «Что ты хочешь знать? Что эти понятия исчезают?» — сжимаю зубы я. «Или уже исчезли?» «Этого не может быть!» Может! киваю я. Если останется безликая людская масса, не способная на чувства, то так и будет. Когда люди с серыми душами завладеют миром, то исчезнет и добро, и зло. Чувства не могут исчезнуть. Пусть так, но они превратятся в залежалый товар на рынке бесчестия и лжи. Так было в твоем мире? Так происходит в моем мире. Пусть не всегда и не везде, но так есть. И всем безразлично? Нет, не всем. Ты слишком озлоблен, говорит дракон, и каждое его слово словно удар. Злоба — это тоже чувство. Злость может созидать? А безразличие может? Рычу я, пытаясь вырваться из пропасти его взгляда. Странно. Но наш разговор не прерывается. Только мне стало легче. Дракон отпустил. Не знаю, может и так. Мы продолжали говорить, но разговор стал другим. Меня спрашивали, они выворачивали наизнанку, как труп в анатомическом театре. Только руки еще дрожали, будто я мешки таскал. Говорили спокойно и неторопливо. Спрашивал и получал ответы. Отвечал на вопросы и опять спрашивал. Пытался принять его мир и его боль, перекладывая в свою очередь на его плечи свою боль и свои утраты. Я многое узнал, пусть и не все, но многое стало понятно. На прощание дракон сказал. «Ты едешь к своим братьям». «Да, но...» «Знаю, что ты в смятении и тревоге», — он задумчиво кивнул. Но то, что видел по дороге сюда, это сделали не они. На их руках есть кровь, но кто из нас безгрешен? Кто? Те, кому выгодно сделать из вас чудовищ. Зачем? Чтобы покрывать свои грехи и свои злодеяния. Кто это? Нежить? Иногда люди поступают хуже, чем нежить. Будет лучше, если ты все узнаешь сам, без моей помощи. «Можешь сказать, что меня ждет?» Тихо спросил я, словно боялся этого ответа. «Ты уже знаешь легенду?» «Это всего лишь легенда», — покачал головой я. «Сергей, не бывает всего лишь легенд. Все в мирах взаимосвязано и подчинено одним законам. Законом богов, законом мироздания, законом бытия. Легенды — лишь отголоски этих законов. «Что меня ждет?» — опять спросил я. «Ты неправильно задаешь вопрос, северянин», — дракон прикрыл глаза. «Подумай». «Что?» «Что мне предстоит сделать?» «Нечто большее, чем делали твои братья» превратить легенду в реальность. Как? Отбрось лишнее. Пойми сущность. Ты указываешь лишь призрачную цель, перебил его я, но он не обратил внимания и спокойно закончил фразу. Когда увидишь цель, то найдешь и дорогу. Сильному человеку не надо указывать. Ему надо лишь назвать цель, а дорогу он проложит сам. Но пройти по ней можно по-разному. И каждый выбирает свою. — Ну да, конечно. Каждый выбирает по себе. Женщину, религию, дорогу. — Это мудрые слова. — И что взамен? — А чего ты хочешь, северянин? — Я могу вернуться в свой мир. — В свой мир? — переспросил дракон и, подняв голову, осмотрел окрестности с какой-то необъяснимой грустью. Немного помолчав, он продолжил. «Извини, но это не в моей власти. Ты пришел сюда по воле богов, и только они в силах вернуть тебя обратно. Но я могу подарить тебе этот мир. Разве этого мало?» «Но...» «Ступай, Сергей Вьюжин!» С этими словами он поднялся, и мотнул головой в сторону лошади. «Иди, мол, свободен, пока я добрый». Я повернулся и медленно пошел к своей лошади. Когда сел в седло, то увидел, что дорога свободна. Дракон подвинулся в сторону, освобождая мне путь. «Ступай, человек с севера». «Что-то мне подсказывает, что-то не последняя наша встреча». Я проехал совсем немного, как услышал несколько мощных похожих на выстрел хлопков. Даже высохшая трава пригнулась. Обернулся и увидел улетающего дракона. Дьявол, как же это было красиво! Дракон в лучах закатного солнца. И тут совершенно неожиданно понял одну вещь. Понял, что меня кольнуло, будто по обнаженному сердцу провели клинком. Тоска! Жуткая тоска, которую носит в себе этот старый и мудрый дракон. Тоска. Какое-то время я спокойно ехал. Шагом. Лошадь будто почувствовала мое настроение. Она не грызла у дела, не фыркала и не рвалась вперед. Итак, пусть в голове и жуткий бардак, но надо как-то все разложить по порядку. Если судить по рассказу дракона то история черных рыцарей началась давно. Легенда уходит корнями в глубину веков. Легенда о чужаках, воинах, которые пришли в Аспиронор около 800 лет тому назад. Бушевала война, и нежить захлестнула мир. И не было в Аспираноре семей, в которых бы не оплакивали погибших. Кроме людей и нежити, в этом мире жили драконы. Драконы-стражники и хранители богов, созданные, чтобы хранить мир и волей богов появились драконы из чистого пламени и яркого света, из морской пены и земной тверди. Нарекли драконов стражниками и хранителями. Они оберегали мир, людей и обитель богов. Ведь боги существуют до тех пор, пока живы люди, верящие в них. Шли годы и длились нескончаемые войны. И случилось так, что даже драконы были бессильны остановить кровопролитие. И старейший из них обратился к богам за помощью. Иначе мир захлестнет ненависть и нежить восторжествует. Шли годы, но боги хранили молчание. И вот однажды в один прибрежный поселок пришел корабль с двадцатью воинами. Эти люди пришли с севера, но язык их был странен и не похож ни на один из существующих языков. Чужаки были измучены, изранены, но не сломлены. Никто, даже бог моря Хаббе, не мог поколебать их волю. Местные люди помогли им выжить, но в поселок пришла армия нежити. И вот эти странные чужаки встали на защиту жителей. По легенде, эти воины сражались пять дней и пять ночей. Победив, они взяли себе черных лошадей и ушли. Они ушли и растворились на просторах Аспиранора, чтобы появиться там, где нежить становится сильной. С тех пор прошло 8 веков, и время не сохранило ни имен, ни лиц этих людей. Даже поселок, где впервые появились чужаки, и тот неизвестен. Говорят, что это было неподалеку от гренерда а Южане утверждает, что это было там, где сейчас высятся стены Сьорра. Никто не знает правды. Но местные люди знают, что когда нежить становится слишком сильной, то боги посылают черных рыцарей. И пролетает над миром огненный дракон, и приходят рыцари, которые идут по следу нежити. И убивают не только нежить, но и простых людей, запятнавших свои души смертными грехами. Так они набираются сил, чтобы продолжить этот вечный бой с нежитью. Убивают, чтобы очистить мир от скверны. Их боятся, их ненавидят. Но черт меня подери, их не за что презирать. Солнце уже клонилось к закату, когда я поднялся на очередной холм и увидел стены замка. Он был немного похож на тот, где мы познакомились с Мэттом Стоуком. Только стоял не на озере, а на прибрежной скале, окруженной высокими стенами из белого камня. Цвет скалы совпадал с цветом стен, и со стороны кажется, что стены выросли из скальной породы, словно какой-то невиданный цветок. Над стенами виднелся четырехэтажный донжон. Две круглые угловые башни прикрывали замок со стороны холмистой пустоши и две надвратные у подъемного моста. С моря эту крепость не взять. Слишком крут обрыв. Я вздохнул и тронул лошадь. Она, словно почуяв долгожданный отдых, пошла быстрее. Еще немного и подъехал к опущенному мосту. Странное чувство. По идее, я должен радоваться. В замке люди из моего мира. Но что-то непонятное не давало покоя. Рядом с воротами стоял человек и настороженно следил за мной. Вот он повернулся и что-то крикнул. Слов не слышал, но не прошло и нескольких секунд, как появилось еще несколько человек, вооруженных пиками и алебардами. Я подъехал, посмотрел на странную для этого мира одежду, на загорелые, но растерянные лица и усмехнулся. «Привет, бродяги!»